Глава десятая. Успел. Я влетел в ворота как раз тогда, когда парочка дозорных уже собиралась закрыть створки. Выслушав свой адрес кучу лестных слов, я дождался, пока проверят мои документы и внес положенную оплату. Новый рассвет ознаменовался стрельбой крупнокалиберных пулеметов. Охрана целенаправленно истребляла обнаглевших тварей. Я взглянул на дисплей байка. Заряд на минимуме. В запасе осталось не больше 20 километров. индикатор мигает красным. Проскочив мимо обшарпанной гостиницы, я повернул к торговому кварталу. Оружейные магазины, небольшой авторынок, магазины запчастей и импровизированная заправочная станция. Надо же. Местные рейдеры раздобыли где-то целый галечник с топливом, и судя по самодельному счету с расценками на заправку, дело у них потихоньку налаживается. Чего тут только не было? Внимание привлекала яркая неоновая вывеска Выдержанная видовита кислотных тонах. Снуп, дурь, колеса, винт, микс и вообще все, что угодно. Ты там мне и нужен, оскалился я, останавливая байку входа в лавку. Внутри играла музыка, надо же, бессмертный боб марли. Тощий высокий владелец лавки сидел в кресле, закинув ноги в сланцах на стойку и покачивал головой в такт песни. Цветная шапочка и неизменный дымящий косяк в руках. Здорово, снуп, всё домишь? Поздоровался я с торговцем. Расслабляюсь. Безразлично ответил Снуб, шмыгнув носом. "Чего тебе надо, штуцер?" "Снуб, мне нужен микс и инфа. Инфа сейчас нужна всем, брат". "Может, косячок?" предложил торговец. "Нет, братан, я тут исключительно по делу". "Да ты никак при деньгах", оживился торговец. "Снуб, мне не до шуток", прервал я его. Тот, понимающе кивнул и звякнул закрепленный на стойке колокольчик. Где-то в глубине дома заскрипела дверь. Идём в кабинет, махнул он рукой. Я обошел стойку и поправил висевший на плече рюкзак. Снуб зазвенел ключами и открыл металлическую дверь, ведущую в подвал. "Ну, чего застыл? Идем, подымим о делах наших скорбных". Меня дважды уговаривать не пришлось. Мы с торговцем спустились вниз и оказались в обширном помещении. Здесь было тепло и влажно. По периметру комнаты горели лампы. Это мой зимний сад, пояснил Снуп, указывая на массивные катки с травой. Кабинет был совмещен с оранжереей, в которой куда ни кинь взгляд, росли пышные кусты конопли. На ум почему-то пришла старая шутка, которую я произнёс слух. Внучок, а ты видел хоть раз, чтобы свои яблочки химии поливал? Нет, деда, не видел. А я поливаю. Снуп подоборительно хрюкнул и указал на стол и пару стульев. «Штуцер, Ты же знаешь, что я свои кустики поливаю лишь настоем с красной пылью. Кондиции у меня, конечно, не как у шварца, но у рукопашки уделаю любого. Снуп, ты ведь постоянно под кайфом, иначе эффект слетает. Я прав?" Торговец лишь пожал плечами, оставив мой вопрос без ответа. «На вид ты не скажешь?" что благодаря своей пагубной привычке этот растаман сумел найти способ увеличить свою силу. Видимо, именно поэтому его еще до сих пор не грохнули, а его миксы с травкой пользуются заслуженной популярностью. Излагай, а я пока выкурю новый косячок, произнес Снуп, усаживаясь напротив и чиркая зажигалкой. Мне нужна максимально полная информация о Бойболите. Знаешь такого? Снуп закашлялся и постучал себе в грудь. Что, цар, твою ж предупреждать нужно, произнес он. «Нахрена тебе сдался этот фрукт? Он же ведет дела с мерзо, а тот, если ты не знал, ставленник Мозая, мне не улыбается влезать в ваши разборки. Но если ты перебежал ему дорогу, я бы на твоем месте уже писал завещание, ведь в Мишке больше нет тех, кто рискует перечить Мозаю и его людям. А тронуть их значит задеть интересы его самого. Снуб, хватит юлить. Скажи прямо сколько? Тысяча, произнес торговец, выдыхая облако вонючего дыма. «Снуп, да ты не как говна вкурил. Откуда у меня такие деньги? «Ой, не прибедняйся. Давай так. Ты сдаешь мне координаты той нычки, в которой раздобыл свой байк, а я подумаю, как помочь твоей беде. Губу закатай. Снуб, ты не единственный, кто торгует информацией. Так что хорош строить из себя целку». Да или нет? Торговец почесал кудцую бороду и снова выпустил облако дыма. Что, сэр? Я предлагаю бартер. Ты выполнишь для меня одну непыльную работенку по твоему профилю, а я соберу нужную тебе инфу. Ничего личного, но помогать бесплатно я не буду. Ты выполняешь заказ, а я соберу тебе нужную информацию. Снуп, у меня нет времени на глупости. Инфа нужна уже сегодня. Что, царь? Тогда в твоих же интересах поспешить с выполнением задания. Утром деньги, вечером стулья, отрезал торговец. Снуб, я вслепую не играю, ты же знаешь. Растаман понимающий Кьюну. Ладно, тогда вот тебе расклад, Перешел к делу торговец. Мне нужно, чтобы ты убил несколько охреневших новичков. Причина, опешил я от подобной просьбы. Что, Если тебя терзает моральная сторона, То они подрезали мой груз и грохнули курьера. Это не люди, а кучка беспредельщиков. Им при любом раскладе кранты. Но если я оставлю их выходку безнаказанной, то потеряю репутацию, а она в моем деле очень многого стоит. Снуп, Я не работаю бесплатно, ты же знаешь. Да знаю я. Поэтому и предлагаю честный обмен. Нахмурился торговец. Обмен возможен, но на моих условиях, продолжил я. Снуб. Если хочешь, чтобы я взялся за дело, сделаем так. С тебя два микса, кроме того, мне нужны патроны, новая оптика и инфа по новичкам. Ту такие, как зовут, где бывают. В идеале было бы неплохо их подловить за пределами форта. Поэтому для начала с тебя сотня камней, полный заряд моему байку и лучший номер местной гостиницы. Ага, и сауну с девочками. Насупился Снуб. Я пожал плечами и поднялся из-за стола. Я уже был у двери, когда услышал недовольный голос лавочника. «Хрен с тобой, я согласен. Но учти, если инфа уйдет на сторону и мир Мирзоя и болит, признаешь, что это я их сдал. Не бзди, Снуп, все будет в ажуре. Как закончишь расслабляться, пришлешь мне файл с досье на твоих обидчиков. А уж я позабочусь, чтобы о нашей с тобой сделке не знала ни единая живая душа". Вернувшись к столу, я перешел на деловой тон. "Снуп, А ты уверен, что за наездом на тебя никто не стоит? Сомнительно, что новички сами придумали подобную схему. Больше похоже на то, что их разыграли в темную. Торговец нахмурился. Похоже, подобная идея ему не приходила в голову. Снуп, чисто технически я могу взять языка. Но учти, если на мою приманку клюнет более крупная рыба, это будет отдельный заказ. Торговец сделал несколько затяжек и утвердительно кивнул. Я взял со стола лист бумаги и карандаш и печатными буквами начал набрасывать список. Прицел мне нужен вот такой, ну или что-то похожее по характеристикам. Неплохо бы, чтобы ты раздобыл красные патроны СС-130ПТ или СС-130ПТ-2 с бронзовой пулей. В идеале бы полтора десятка СС-130ВПС повышенной пробивной способности с бронебойной пулей и двойным сердечником. Да ты обнаглел, взорвался Снуп. Где я возьму такую снарягу? Штуцер, чтоб ты знал, на весь мешок лишь ты вечно таскаешься с чуть ли не эксклюзивным оружием. Ты хоть знаешь, сколько такие патроны будут мне стоить? Да ладно тебе, Снуп, напряги булки. Если кто-то и сможет найти нужные вещи, то это ты. Решил я польстить торговцу. Да пошел ты, штуцер, когда ты родился, еврей заплакал. А ты еврей, слышу, огрызнулся я, не обращая внимания на нытье и недовольство торговца. Я ровным спокойным тоном продолжил: "Снуп, ты только патронов не жалей, для тебя же стараюсь. Ага, как же? Для меня он старается, благодетель хренов". Передразнил меня торговец. "Ну, прямо не наёмник, а мать Тереза. Ты мать Терезу-то не трогай", лекматично заметил я. Она, в отличие от тебя, дружила с самим Пабло Эскобаром. "Да, денежная была бабка", согласился Снуп. "Ладно, Снуп, пошутили и хватит. Давай к делу". Стрельбище в южной части еще работает. Работает, конечно, что ему будет. Отлично. Пришлешь мой заказ в гостиницу. Снуп кинул и взялся за стоявший на столе ТА-88, с аппаратом, он скомандовал: "Подготовьте номер. Да, за мой счет». Закончив отдавать распоряжение, Снуп произнес. К вечеру все будет готово. Главное, не забудь, чтобы мой байк зарядили". Начал было я: "Сам займись, не маленький". Твой номер восемь. гостиница в старом корпусе у стены. Я кивнул. Знаю это место. Не Фонтан, конечно, но зато там я буду подальше от любопытных глаз. Да и до нужного мне стрельбища пять минут ходьбы. Рад, что мы друг друга поняли, сказал Снуп, изучая мой список. Задумчиво почесав затылок, он как бы невзначай взначай протянул: "Стати, будь поаккуратнее. Вчера в форте появилась парочка наемников. по всем признакам они из бывших наблюдателей. Второй день тут рыскают, опрашивают народ, ищут кого-то похожего на тебя. Да ну, изумился я. Снуб, надеюсь, ты подсказал им, где меня искать? Я что, похож на самоубийцу? вмигнул торговец. За инфу спасибо. Что, цар? Спасибо не пыхает. Смотри, не смей подыхать, пока не выполнишь свой заказ, иначе я все барахло из этого списка затолкаю за твоего хладного трупа, пообещал торговец. Боюсь, Снуп, если я сдохну, эти вещи затолкают зат именно тебе. Ты только учти, если тепловизор и прицел не войдут сразу, то не забудь добавить смазки. И вот еще, Снуп, еще раз добавишь микс своей дури, я тебя точно курить через задницу научу. Да ты что, штуцер? Это же нектар богов, Мое фирменное блюдо и здоровье подправить и кайф ословить. Такой товар в мешке только у меня и Майкла Джексона. Ага. Вот, судя по последним новостям с изнанки, остался только ты. Не прекратишь бодяжить микс и присоединишься к черному брату. Да ты что? Братан Майки всё. Ну, это дело надо обкурить, оставив торговцев размышлять о почившем короле, я поспешил на улицу.